в каком-то неживом, деревянном оцепенении, но он все равно чувствовал, что смысл сказанного ускользает от нее. Пустой, неподвижный взгляд. Похоже, она всматривается в те же самые сумрачные глубины, откуда доносится сводящая его с ума эхо. Пожатию руки ледяные пальцы Сабины отвечают лишь по прошествии долгих минут. Сердце ее, как омут, оттуда не исходит ничего. Он пытается увлечь ее с собой в темный водоворот страсти, чтобы, захлебнувшись в его страшной воронке, обрести себя вновь по ту сторону преступления, в счастливых днях, когда над ними не тяготело проклятие. Поистине такой день мог бы стать исходной точкой новой жизни. Однако Сабина даже в самых жарких объятиях лежит безучастная. К чему-то прислушиваясь, его самого пронзает ужас, когда он касается ее округлого чрева, в котором созревает невидимый свидетель кровавого преступления. Сон глубокий, свинцовый, без сновидений, однако забыться все равно не удается. Леангарда выбирает какая-то беспредельная пустота, лишённая даже преследующих его наяву страхов. Ничего, только мучительно бесконечный спазм ожидания, внезапное помрачение чувств, чёрный провал, в который срывается и летит, и никак не может достичь дна человек, уже положивший голову на плаху и с закрытыми глазами гадающий что быстрее. Следующий, последний удар пульса или топор заплечных дел мастера. Каждое утро, просыпаясь, Лянгард пытается сконцентрировать свою волю и разорвать роковые оковы мучительных воспоминаний, призывает на помощь отца и сразу начинает кровоточить незаживающая рана, оставленная отточным лезвием. Во что бы то ни стало, сын мой, найди в себе точку опоры, над коей невластен внешний мир, кажется. «Еще немного! Последняя капля нить!» И его взгляд падает на Сабину. Он видит, как она судорожно изо всех сил старается улыбнуться. И все. Дальше снова отчаянное бегство от самого себя. Он решает изменить свое окружение. Отпускает прислугу, остается только старик-садовник. Одиночество с его изматывающим ожиданием становится еще более невыносимым. Призрак прошлого все ближе, все живее. Не угрызение совести, не сознание вины мучают Леонгарда. Нет, он ни на йоту не раскаивается в содеянном. Ненависть к матери так же непомерна, как и в день смерти отца. Но его сводит с ума собственная немощь. Графиня встала невидимой преградой между ним и Сабиной, а он, бессильный, что-либо предпринять, чтобы изгнать этот бесплотный призрак, вынужден покорно терпеть устремленный на него водянистый взгляд, от которого кровь стынет в жилах. Видно уж, до конца его дней обречен он носить в себе кошмарный склеп с телом матери, разъедающий душу подобно страшной, злокачественной опухоли. Вернуться в земную жизнь реального плоти мертвые не могут, и Леонгард нисколько в этом не сомневается но то, что они продолжают жить еще более ужасным образом, даже без телесной оболочки, являясь проводниками инфернальных инспираций, над коими не властны ни двери, ни запоры, ни проклятия, ни молитвы, ни, ни крышки люков, сколько тяжелы бы они ни были. Он убедился на собственном примере. А за другими доказательствами не надо далеко ходить, достаточно в течение дня понаблюдать за Сабиной. Все в замке будет воспоминание о матери. Все, абсолютно все заражено ее ядовитым дыханием и навязчиво внушает ненавистный образ. Складки портьер, смятая небрежно брошенная одежда, узоры деревянных панелей, царапины на каменных плитах — эти, кажущиеся такими безобидными мелочи, стоят только... Лиангарду посмотреть на них тут же незаметно перегруппировываются, располагаясь вдоль невидимых силовых линий его подозрительного взгляда. И в следующую секунду перед ним возникает ухмыляющееся лицо графини. Зеркало он обходит стороной, один неосторожный взгляд, и хищная копия бросается на него из зеленоватой бездны и жалит самое сердце, подобно болотной гадюке, после чего он надолго цепенеет, ощущая, как смертоносный яд растекается по всему телу и проникает в мозг. Неужели случилось невозможное, и его лицо стало ее лицом? Неужели он до конца своих дней осужден на это проклятое наследство, эту страшную маску? Кажется, даже воздух насыщен удушливыми испарениями призрачного присутствия. Скрип половиц, и он уже видит, как она крадется по коридору. Ни трескучий мороз, ни палящий зной не изгонят ее. Осень ли на дворе или снежная зима? Дует ли свеже-весенний, ветерок или припекает летнее солнце? Все это там, снаружи, на поверхности. Но никакие внешние изменения и смены времен года не властны над ней. С фанатичным упорством, крупица за крупицей отвоевывает она у материи свое тело. Все отчетливее и рельефней. Прорисовывается призрак. Дюйм за дюймом выползает из бездны потустороннего. Во что бы то ни стало, стремясь загустеть, Уплотниться до консистенции человеческой плоти. И вот уже, кажется, худые пальцы в поисках опоры Начинают движение по периметру черного квадрата, Чутко ощупывая невидимый край. Панический страх... Вдруг ей это когда-нибудь удастся, подобно гигантской глыбе, наваливается на Леонгарда, вот-вот раздавит, если он вовремя не догадается, откуда, через какой тайный люк мать собирается проникнуть в земную жизнь. И помощи ему ждать неоткуда. Рассчитывать можно только на себя. Ибо между женщиной и внешним миром со времен Адама заключен союз. Ой, если бы он мог вернуть те краткие мгновения свободы и покоя, которые переживал, стоя на коленях у кресла умершего отца. Но, увы, зерна, посеянные графом в его душе, похоже, погибли, ибо никогда больше не ощущал Леонгард ничего подобного. И как ни старался пробудить в себе те счастливые минуты внутренней силы и могущества, в сознании всплывали лишь жалкие обрывки воспоминаний, ничего не значащие впечатления, какие-то пустые мелочи, похожие на искусственные розы, ни цвета, ни запаха, вместо гибкого стройного стебля отвратительный протез из мягкой податливой проволоки. Пытаясь вдохнуть в этих мертворожденных уродцев жизнь, Он садится за старинные манускрипты, возможно, они наведут зыбкую, призрачную связь между ним и отцом. Однако прочитанные не находят в нем никакого отклика, оставаясь запутанным лабиринтом сложных, далеких от жизни понятий. В гигантских развалах книг, которые он по крохам разбирает с помощью старого садовника, ему нет, нет, да и попадутся странные непонятного происхождения вещи, пергаменты, испещренные таинственными иероглифами, растрепанные рукописи от зловещей криптографии, которых становится не по себе, какие-то, по всей видимости, речайшие им кунабулы, мрачные толстые гримуары в черных переплетах и свиной кожи с массивными медными застежками. И, наконец, несколько ветхих гравюр с каким-то жутковато-загадочным содержанием. Они как магнитом притягивают взгляд, завораживают своей энигматикой и проницаемой, но тем не менее рождающей в душе неясные, волнующие ассоциации. Кажется, эта тайная символика, минуя верхние слои сознания, устанавливает тайную связь с неведомыми человеку глубинами его же собственного «я». Однако на поверхность не проникает ничего, разве что тоненькая цепочка пузырьков, невнятно намекающих на что-то чрезвычайно важное, знакомое, только давно-давно забытое. Одна из этих гравюр особенно запомнилась Леонгарду. На ней был изображен черный козел с золотым бородатым человеческим ликом, перед ним молитвенно сложив руки, Стояли правильным полукругом рыцари в белоснежных мантиях с какими-то страшными крестами на груди. Обычный христианский крест состоит из двух прямых перекладин, а этот был составлен из четырех бегущих, согнутых в колени под прямым углом ног. Сатанинский крест тамплиеров, как хмуро и неохотно пояснил садовник. Среди всего прочего Леонгард обнаружил небольшую изящную шкатулку, а в ней поблекшую миниатюру, портрет какой-то величественного вида дамы в пышном старинном наряде. Судя по имени, вытканному снизу пестрым бисером, это была его бабушка. На коленях она держала двух детей, мальчика и девочку. В их лицах сквозило что-то неуловимо знакомое, заставившее юношу до тех пор всматриваться в их черты, пока его, наконец, не осенило. Ну, конечно же, это родители, но... но... как же так? Ведь на портрете, несомненно, изображены брат и сестра. Внезапное смущение старого садовника — он отводил глаза и упорно пропускал мимо ушей настойчивые расспросы — подсказало, что Леонгард напал на след какой-то мрачной, Семейной тайны. Под портретом шкатулки лежала стопка пожелтевших от времени писем. Леонгард взял их с собой, намереваясь прочитать ночь. После смерти матери это, пожалуй, первая его ночь без Сабины. Сославшись на недомогание, она ушла спать к себе. Запершись в комнате отца, Леонгарт мечется из угла в угол. Письма лежат на столе. Хочет и никак не может приступить к чтению. Неведомый ужас мешает ему приблизиться к столу. Все время такое чувство, словно кто-то невидимый стоит за спиной, сжимая обнаженный кинжал. И на сей раз это не призрак матери, нет. Это тень далекого прошлого, которая пока таится в письмах. Терпеливо выжидая, когда простодушный потомок углубится в их содержание, вот тогда-то она и вцепится ему в горло мертвой хваткой, чтобы утянуть в преисподнюю. Он подходит к окну. Гробовая тишина. В южной части небосвода мерцают две большие звезды. они так близко друг от друга, что кажется, это обман зрения. Просто двоится в глазах. Вид этой странной двойной звезды почему-то волнует его, будоражит, селяет смутную тревогу, предчувствие какой-то катастрофы, как будто на него наставлены два сложенной рогаткой пальца, кончики которых светятся. Он поворачивается к столу. Две свечи, подобно грозным посланникам потустороннего мира, замерли в неподвижном ожидании. Даже огненные язычки застыли, Загипнотизированный ледяными глазами Готового к атаке кошмара. Вкратчиво подбирается время, Как падение пепла, Бесшумен скользящий шаг Часовых стрелок. Леонгарду чудится донесшийся снизу крик. Прислушался. Тишина. Итак, письма. Жизнь отца разворачивается перед ним подобно свитку. На глазах юноши согбенный старец распрямляется во весь свой гигантский рост. Это уже Титан, дух независимый и гордый, восставший против всего, что называется законом. Герой, шагающий, если нужно, через трупы. Вот он громко во всеуслышание похваляется, что, подобно всем своим предкам, является истинным посвященным ордена тамплиеров, тех надменных рыцарей, кои объявили сатану творцом мироздания, а в слове благодать слышали оскорбление, не смываемое даже кровью. Среди писем попадались и более поздние дневниковые записи. Через какие же муки унижения прошел этот гордый дух, бросивший вызов судьбе, когда не звергся в бездны бессилия и нелепо волоча за собой некогда могучие крыла, траченные белесой, прожорливой молью повседневности, вынужден был вернуться на роковую для его рода тропу, Круто уходящую вниз в кромешную тьму, Чтобы попетляв там от провала к провалу, сорваться в безумие, полное, без возврата. Едва ли не на каждой странице постоянным зловещим рефленом звучало прямое указание на то, что тропы сейчас не дано избегнуть никому из проклятого рода, что на протяжении веков все они, как скоты бессловесные, гонимы жестокими ударами бича от преступления к преступлению. Сумрачный рок переходит по наследству от отца к сыну, не позволяя главе рода обрести внутренний покой и просветление, ибо в каждом поколении на пути рыцаря встает женщина, мать, жена, дочь, и как жертва, а то наоборот, как подстрекательница кровавого злодеяния пресекает дальнейшее восхождение к духовным вершинам. Однако вновь и вновь